11 Цэньцзэй. Всех, в том числе и Сюэ Саньюэ, охватил ужас. Никто не ожидал такого поворота. Кто мог подумать, что раб покорителя демонов отважится на столь отчаянный и безрассудный поступок, осмелится возродить к жизни зеленокрылую птицу Уань? Сюэ Саньюэ, что ты медлишь? Линь Хаатсин парил в воздухе, стоя на мече. Магический щит помогал ему сохранять равновесие, не невзирая на порывы штормового ветра. Влив силу магии в свой голос, чтобы тот, перекрывая вои и свист ветра, достигал ушей каждого, молодой правитель приказал «Немедленно останови его». Соглашение между покорителем демонов и рабом предполагает беспрекословное подчинение. Лишу не мог противиться воле Сюэ Саньюэ, Прикажи она рабу покончить с собой, тот обязан был исполнить повеление госпожи. Но Сюэ Саньюэ не двинулась с места. Цзи Юньхэ тоже вызвала магический щит, заслонив себя и Цюйся Осина от ураганного ветра. Помощник встревоженно взъерошил волосы. — Саньюэ, сестричка! Ой — Ой-ой-ой, это же что творится-то? — Птицу Луань выпускают на свободу. Если она вырвется, всему живому придет конец. Как ты можешь позволить своему демону совершить такое?» Дзи Юньхэ спокойно смотрела на подругу. Никто не понимал Сюэ Саньюэ лучше. Девушка горячо любила Лишу и готова была, как в стихотворении, с любимым и в жизни, и в смерти быть рядом. Примечание. Цитата из стихотворения поэта Юань Хаавэня, 1190-1257 годы ловля рыбы, песню могилы диких гусей. Даже если демон-кот решил пожертвовать собой, чтобы воплотить свой коварный план, она не смела помешать ему. «Сюэ-саньюэ! Сейчас не время нежничать!» Однако рвущийся из-под земли крик птицы прервал лень Хаатсина. Земля затряслась сильнее, расщелина ширилась. На глазах у Сюэ-саньюэ Мир распадался на части. Но девушка спокойно смотрела на Лишу. Вокруг нее кружилась в воздушном вихре кровавая печать. Штормовой ветер трепал ей одежду и развивал волосы. «Ты с самого начала хотел это сделать». Лишу стиснул зубы. Пробуждая зеленокрылую птицу Луань, печать высасывала по капле жизнь демона-кота. Своей кровью сломать печать — означало принести себя в жертву, он был непреклонен в своем решении. Пробудить птицу Луани разбить магическую печать десяти сторон задача непростая и требует времени. Сьюэсаньюэ говорила тихо, не заботясь о том, услышит ли ее лишу. Она не сводила с любимого глаз, обращаясь не то к нему, не то к себе самой. Чтобы сломать печать десяти сторон, «Нужно отыскать десять глаз печати. Только тогда жертвоприношение принесет результат». «Лишу, как долго ты искал? Чтобы освободить птицу Луань, ты жертвуешь собой и отказываешься от меня». Глаза Лишу налились кровью. Казалось, он не слышит Сьюэ Саньюя. «Почему?» Словно в ответ на вопрос девушки небо сотряслось от пронзительного птичьего крика а земля на двух концах разлома резко вздыбилась. На мгновение воздух застыл, как во сне. Перед глазами Дзи Юньха медленно проплыло длинное изумрудное перо, переливавшееся цветами девяти небесных сфер. Примечание. Каждая из девяти небесных сфер в китайской космогонии имела свой цвет. черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый и белый. Раздался оглушительный грохот, и зеленокрылая птица Луань вырвалась из-под земли. Она расправила прекрасные, как облака, крылья и устремилась в небесную высь. Задул ураганный ветер, на небе среди туч воцарился хаос. В долине покорителей демонов повалились деревья, пригнулись травы, а с горных круч полетели камни. Гигантская зеленая тень пронеслась над долиной, заслоняя солнечный свет и погружая долину во мрак. Вдруг тень исчезла. Там, где парила птица Луань, полыхнул, разлетевшись искрами в лучах солнца, ослепительная лазоревая вспышка. От нестерпимого сияния Цзи Юньхэ прикрыла глаза рукой. Когда сияние рассеялось, в небесах появилась женщина в зеленых одеждах. Ветер развивал ее длинные волосы. Каждое движение изящной фигуры было исполнено грацией. А лицо? Лицом женщина походила на Сюе Саньюэ. В памяти Цзи Юньхэ мгновенно всплыла фраза о старом друге. Теперь стало ясно, о ком шла речь. Оказывается, вот так выглядит возвращение старого друга. Пока все пожирали глазами человеческое обличье птицы Луань, одна лежит Цзи Юньхэ с тревогой глядела на Сюе Саньюя. Начертанная Лишу печать потускнела, уходя в мир иной, как и он сам. Упав на колени, демон молча всматривался в палящее солнце, чтобы наконец увидеть ту, на которую уповал. В уголках его губ теплилась улыбка. Он не прощался с жизнью. Он словно нежился в лучах весеннего солнца, любуясь тающим льдом и набухающими бутонами цветов. Сюэ Саньюэ тоже смотрела на солнце. Ее лицо лишилось красок, напоминая бледный лик просветленного, узревшего истину. Птица Луань вырвалась на свободу. Убейте ее, пока она слаба. Линь Хаатсину не было дела до любовных треугольников. Он отдал приказ, и все мастера долины, кто еще пребывал в сознании, взмыли ввысь на своих мечах, сотворив золотую магическую сферу. Контуры сферы смыкались вокруг зеленокрылой птицы Луань. Окружив ее, покорители демонов принялись на распев читать заклинания. Внутри сферы Замелькали вспышки. «Ха!» — женщина в зеленом скривила губы в недоброй усмешке. Не произнося ни слова, она подняла руку и щелкнула пальцами. В тот же миг строй покорителей демонов, замыкавших магическую сферу, распался. Кто-то был убит, кто-то ранен. Их сдуло и разнесло во все стороны точно никчемную пыль. «Эй!» Нынешние покорители демонов решили сдержать меня магической сферой такого низкого уровня. Женщина спокойно опустилась на землю. Когда ее ноги коснулись земли, порыв ветра смел из долины всю пыль. Женщина неторопливо подошла к лишу. Лицом она походила на и Саньюе, как две капли воды. Однако ее поступь была грациознее, а движение обворожительнее. Лишу! «Они сошли с ума?» Демон открыл рот, чтобы ответить, но внезапно закашлялся кровью. Женщина в зеленых одеждах растерялась. Она ускорила шаг и подлетела к Лишу, точно легкий ветерок. «Малыш Лишу, ты отдал жизнь, чтобы освободить меня?» Она нежно погладила спасителя по лицу. Сюэ Саньюэ не спускала с нее глаз. Два демона, которых связывало не только стародавнее знакомство, смотрелись как идеальная пара, сошедшая со страниц романа. Девушке показалось, что перед ней разворачивается сюжет драматической пьесы. Вдруг Лишу протянул руку, схватил Сюэ Саньюэ и, не дав ей опомниться, ввёл в пьесу новое действующее лицо. Демон-кот притянул Сюэ Саньюэ к себе. Это движение лишило его последних сил. Долгое время он хватал ртом воздух, пытаясь отдышаться, и выплюнул много крови. Наконец, он смог выговорить. «Циндзи, забери ее отсюда». Циндзи посмотрел на Сюэ Саньёя и застыла. Девушка улыбнулась. «Лишу, ты делаешь из меня посмешище». Демон-кот молча глядел на свою госпожу. Кровь отхлынула от его лица. Не владея собственным телом, он медленно завалился назад, упав навзничь. «Прости». Одно слово и никаких объяснений. Когда Лишу упал, с земли поднялось облачко пыли. Цинзи тихонько ахнула и произнесла с сожалением. «Зачем же ты отдал за меня жизнь?» Для Сюя Саньюя эти слова сожаления прозвучали как «Из себя ты тоже сделал посмешище». Когда демоны умирают, их тела обращаются в прах. Чем могущественнее демон, тем меньше следов он оставляет после смерти. Сюэ Саньюэ смотрела, как тело Лишу медленно исчезает, рассыпаясь. Казалось, она перестала дышать вместе с любимым. Цинзи взмахнула рукавом, и прах Лишу взмыл в небо, рассеиваясь без следа. Только одна или две его частички коснулись щеки Сюэ Саньюэ. Они еще хранили немного тепла, способного обжечь не тело, но сердце. Сюэ Саньюэ задрожала, Цинзи взяла ее за руку. «Я исполню последнюю волю, Лишу. Я заберу тебя». Уронив голову, Сюэ Саньюэ смотрела на руку Цинзи. Она не успела ответить женщине в зеленых одеждах, Рядом с ними блеснул длинный меч. Даже не пытайтесь уйти. Это неожиданно появилась Циншу, демоница леса, находившаяся в услужении у правителя долины. Следом за ней пришли другие покорители демонов, и даже Лин Цанлань лично прибыл в своем инвалидном кресле. Цюйся Асин только сейчас очнулся от потрясения и притянул Цзи Юньхэ к себе. Правитель долины пришел. «Верховный страж, поторопитесь, покажите ему, на что вы способны». Дзи Юньхэ бросила на линь Цанланя быстрый взгляд и осмотрелась по сторонам. Прямо сейчас внимание всех мастеров долины было приковано к зеленокрылой птице Луань Сюе Саньюэ. По долине разнесся глубокий голос правителя. «Тому, кто выпустил птицу Луань, пощады не будет. Убейте этого демона». Исюэ Санюя. Да, правитель. Ответ покорителей демонов прогремел по долине эхом. Дзи усмехнулась. Хорошо, моему старому телу не повредит разминка. Цюйся Асин снова обеспокоенно подтолкнул Цзи Юньхэ. Страж, скорее, сестрицу Санюя уже не спасти. У вас есть шанс показать себя, потом его не будет. Цюйся Асин обернулась Дзи Юньхэ к помощнику. Никогда прежде ее лицо не было таким серьезным. «Беги». «А?» «Покинь долину. Немедленно. Это мой дар тебе». «Страж, вы...» — оторопел Цюйся Асин. Он не отважился произнести дальнейшие слова вслух и лишь беззвучно проговорил одними губами. «Хотите бежать?» «Да». Дзи Юньхэ хотела бежать. Эта идея не пришла по наитию. Девушка тщательно взвесила все за и против. Линь Цанлань в сопровождении всех мастеров долины находится здесь. Если птица Луань вырвется на свободу, жителей долины постигнет кара императора. Поэтому Лин Цанлань непременно бросит все силы на борьбу с птицей. Вот только с тех пор, как наставник государства изобрел яд и подчинил покорителей демонов воле императорского двора, знание о чарах, способных усмирить такого могучего демона, как птица Луань, было утрачено. Даже силами всех живущих в этом мире покорителей демонов вряд ли удалось бы выиграть сражение с птицей Луань. Поэтому бой сулит поражение. С другой стороны, птица Луань пробудилась недавно, Ее силы полностью не восстановились, надолго ее не хватит. Устраивать массовое побоище она тоже не станет. Судьба предоставила Цзи Юньхэ отличный шанс для побега. Кроме Сюэ Саньюэ и Цюй Сиосина, никто в долине открыто не выступал на ее стороне. Санюе помогут покинуть долину. Цзи Юньхэ оставалось только проследить, чтобы Цюй Сиосин успел скрыться. Тогда она улучит удобный момент. Проберется в покое правителя, и да будет противоядие и путь на свободу открыт. Долина неминуемо понесет тяжелые потери в бою. Затем на нее обрушится гнев императора. В хаосе, который грядет, некого будет отправить в погоню, чтобы покарать троих беглецов. Перед Зию Нихэ распахнутся бескрайнее небо и земные просторы. Можно отправиться за море на любой из островов бессмертных они томится в долине точно в плену. Примечание. В китайской мифологии упоминаются три священных острова, где обитают бессмертные. Названия этих островов приведены в исторических записках Сыма Тяня, 145 год до нашей эры, 86 год нашей эры. Пэнлай, Фанцзян и Инжоу. Девушка продумала каждую деталь. Она спокойно наблюдала за лень санланем. Правитель взмахнул рукой, отдал приказ, и покорители демонов ринулись в атаку. Цзи Юньхэ бросила быстрый взгляд на Сюэ саньюя и подтолкнула Цюйся осина. Беги! Мечты о свободе обретали реальность.